Глава 24 Я зашел в отделение банка, осмотрелся и в углу увидел устройство самообслуживания. Банкомат, короче, если по-нашему. Возле него крутилась пожилая дама, пришлось немного подождать. Зато поглядел, как с этой штукой работать. От наших он принципиально мало отличался. Приложив жетон, ввел пароль, который был написан переевой ручкой на обороте формуляра. Как это не предусмотрительно! Он считал себя таким неуязвимым? Первый же щипач добежит до банкомата и снимет все деньги. Не обращал на это раньше внимания. Приду домой сотру пароль, переписав перед этим себе блокнот между строк. Введенный на экран баланс средств меня порадовал. Не ахти, какое богатство, но неплохо. Думаю, этого должно хватить, чтобы оплатить Насте обучение в университете. Снимать наличку пока не стал, просто буду иметь в виду. Во втором банке у банкомата была реальная очередь. Я посмотрел на часы и хотел бы уже уйти, но ведь все равно любопытство не даст мне покоя. Искать другое отделение банка не имеет большого смысла, там народу может оказаться больше, и тогда это будет просто замена шила на мыло. Лучше подожду. Я уже успел помедитировать, когда подошла моя очередь. Я приложил формуляр к считывателю и ввел пароль, который и здесь был нацарапан на обороте. Когда увидел цифру на экране, захотелось ущипнуть себя за нос. В реальности повернуться все равно не получалось. Цифра, появившаяся на экране, была просто огромной. Но откуда у прошлого меня столько денег? Здесь явно пахло чем-то нечистым. Я теперь это даже выяснить не смогу. Даже не знаю, что теперь с этим делать. Признаться всем, что у меня достаточно денег не только для того, чтобы открыть клинику, но и для того, чтобы ее построить с нуля? Причем с царским таким размахом? Естественно, нет. Сразу возникнет куча вопросов. Не куча, причем, а огромная куча. Пусть пока лежат здесь, потом буду думать. Хотя нет, я уже немного подумал. Этим формуляром я оплачу остаток долга по машине. И все, пусть остальные лежат себе и лежат дальше. Скорее всего, еще и проценты набегают царские. На них и жить можно. Следующий шаг – внести обещанную предоплату за манипуляционные столы. Бестеневые лампы, стеклянные шкафы, биксы, стерилизаторы и прочее оборудование для клиники. Теперь хоть я знаю, что дверь, которая выглядит, как открывающаяся внутрь, на самом деле распахивается наружу. Я уже протянул руку, чтобы дернуть ручку на себя, как вдруг дверь открылась внутрь. Вышла какая-то странная дама, смерила меня чересчур заинтересованным взглядом, загадочно улыбнулась, поправила вуально шляпки и пошла дальше. После ее взгляда я засомневался, что вся моя одежда на месте, и на всякий случай убедился в ее наличии визуально. Я оттолкнул дверь и вошел в здание. Ни хрена не понимаю, что это за шутки такие. Вы тогда хотя бы график пишите, как у вас дверь открывается. Если приду завтра и окажется, что дверь на самом деле отодвигается в сторону, уже я нисколько не удивлюсь. А может, она вообще в следующий раз будет вверх подниматься, как в моем микроавтобусе? Тоже уже не удивлюсь. Буду пробовать все варианты. Полная дама в отделе заказов была такой же грустной, как и в прошлый раз, хотя до конца рабочего дня, когда Дели на свинье задним ходом. Однако, увидев меня, она разулыбалась. Вот что с людьми делает при вкушении пополнения кошелька. «День добрый, сударыня!» — сказал я жизнерадостно, словно с утра мечтал об этой встрече, и вот, наконец-то, это произошло. «Я готов внести предоплату по своему заказу». «Очень хорошо!» — она так обрадовалась, словно вся эта немалая сумма просчиталась чисто ей. «Давайте сюда, я пересчитаю на всякий случай. У меня безналичный расчет» пожал я плечами. «Городская управа для закупок выдала мне банковский формуляр». «Да?» Дама несколько окислилась, но в осадок выпадать не стала, а старательно снова начала изображать довольный вид. Выглядело это теперь, правда, не очень искренне. Не так, как две минуты назад. «Ну хорошо, что ж теперь делать? Прикладывайте сюда». Она достала откуда-то из-под стола банковский терминал и поставила передо мной. На экране высветилась положенная сумма, соответствующая договоренности. Появившийся на экране вскоре после прикладывания формуляра галочка говорил о том, что оплата прошла успешно. «Ну, теперь ожидайте нашего звонка», — сказала она и снова спрятала терминал с глаз подальше. «А долго ждать не подскажете?» «От трех до семи дней», — произнесла дама заученную фразу. «У вас заказ большой, такие не каждый день бывают, поэтому, может быть, и дольше, но наши специалисты будут стараться сделать быстрее. Кое-что из заказного есть в наличии, это ускорит процесс». Вы сами заберете или нужна доставка? — Сам? — переспросил я, прикидывая, как все это можно запихнуть в мой микроавтобус. Придется делать рейсов десять, не меньше. Э, пожалуй, лучше доставка. — Хорошо, я сделаю пометку в договоре. Время согласуем с вами накануне. Я вышел из офисного здания в половине второго, машинально толкнул дверь от себя, и она открылась. Находясь уже снаружи, попробовал толкнуть дверь внутрь, безрезультатно. Потянул ручку на себя, дверь открылась. Вот заняться вам нехреном, господа хорошие, или у вас такая реклама вашей необычной продукции? А не получится ли, исходя из этого прикола, такой вариант, что вместо того, чтобы отпустить стол с пациентом, я впечатаю его в потолок? Очень надеюсь, что нет. Итак, какие дела еще на сегодня остались? Я достал блокнот, куда вписал все, чтобы не забыть, и пробежался по заметкам глазами. Так... Гартман немного подождет, к тому же он даже не знает, что я к нему в гости собираюсь с обновками, поэтому я поехал дальше закупаться по списку. Осталось мебель, книги, констовары, медицинский инструментарий и аптечный склад. Надо бы, наверное, обзавестись замом, который в будущем будет такие вещи делать за меня. За время этой мотовни я успел бы больше десятка пациентов вылечить. С другой стороны, приятные хлопоты. Я ведь это для себя делаю, точнее для клинического госпиталя Склифосовского. Пусть это и не моя частная собственность, но именно ходом то мое, поэтому крепись, Саша, и хреначь дальше. Добрый день, Иосиф Матвеевич! Бодро приветствовал я главного знахаря станции скорой помощи, до которого наконец добрался. А я к вам с обновками. Здравствуйте, Александр Петрович! Гартман широко улыбнулся и стал из-за стола, демонстрируя весь свой очень нестандартный рост. Вот уж кто смотрит на своих подопечных сверху вниз в прямом смысле слова. А еще поражает в них комплексы. — Очень рад вас видеть, честно, без обедняков. С вашей семьей раньше было приятно работать, а сейчас так тем более. И чем вы порадуете на этот раз? — Привез вам штативы для капельниц, — сказал я. — Выделите мне помощника, чтобы выгрузить. — Да не помощника, — метнул в меня удивленный взгляд Гартман. А сами все выгрузят, не хватало еще вам это таскать. Идемте со мной, вам надо будет только машину открыть. Вы же на своем микроавтобусе? Мы с ним теперь неразделимы, хмыкнул я. Конечно, в своем, очень вовремя я его приобрел. Гартман в коридоре перехватил пару знахарей и столько же санитаров, которые взяли каталки и покатили их вслед за мной. На две каталки как раз все поместилось. Коробки временно выгрузили в зал для планерок. Здесь их и будут раздавать по бригадам. Я продемонстрировал, как все это раскладывается и устанавливается, как фиксируется портативный вариант по ручню, дал им возможность воспроизвести это самостоятельно. Все остались очень довольны. Ревизия запасов растворов показала, что на пару недель хватит, учитывая, что это используется далеко не на каждом выезде, потому что расход контролирует и проверяет лично главный знахарь. Он же ругает, если не использовали там, где было надо. В общем, система налаживается, люди привыкают и все довольны. Особенно оценили охладитель, он часто выручает при травмах в качестве первой помощи. За счет местного охлаждения и кровотечения из рана останавливается гораздо быстрее, и гематомы меньше, соответственно. «Александр Петрович, у меня к вам есть еще разговор», — сказал главный знахарь, когда я уже собирался уходить. «Слушаю вас, Ось Матвеевич». Я остановился и обернулся к нему. «Если вам будет несложно, пройдемте ко мне в кабинет», — попросил он, словно извиняясь за то, что вынужден меня задержать. Немного неожиданно, когда к тебе так обращаются, глядя на тебя сверху вниз. Чаю попьем и поговорим. Вы не сильно торопитесь?» Я покрутил в голове список дел на сегодня. Единственное, что я еще не успел сделать, так это съездить в автосалон и рассчитаться под ноль за машину. Потом заскочить на фонтанку, посмотреть, как идут работы. И сколько еще осталось, согласовать в босс оборудование. «Тороплюсь, но не сильно», — ответил я. «Можно и поговорить. Судя по всему, разговор у вас важный». «Отлично!» — Гартман довольно улыбнулся и воспрял. «Тогда идемте!» Мы вернулись в его кабинет, где уже был накрыт стол для чаепития. То есть он успел распорядиться об этом заранее, хитрец. Зато время сэкономил. На столе был и чай, и к чаю. «Так что же у вас за серьезный разговор?» — спросил я, выбирая пирожок на большой тарелке. Пока слушаю, можно немного и подкрепиться. «Я давно мучаюсь вопросом, но уже не знаю, кому его задать», — сказал он, задумчиво глядя в столешницу перед собой. «Как-то даже неуютно такой большой и важный дядька и робеет передо мной. Чем я таким особым отличился? Я не представитель Министерства здравоохранения. Слушаю вас внимательно, Иосиф Матвеевич» прервал я зависание его системы. «Ах да, дело в том, что достаточно часто бывают вызовы, где наличие лекаря в бригаде значительно увеличит шансы пациентов на выживание и сократит перечень показателей для транспортировки в клиники и госпиталя. Но, как вы знаете, все станции скорой помощи по статусу приравнены к лечебницам и работают только знахари. Я в свое время мотался по вызовам, спасал людей. Финансирование у нас только за счет казны города». Чтобы содержать в штате, хотя бы несколько лекарей надо добиться соответствующего финансирования. Ни для кого не секрет, что у лекаря заработок на порядок выше, чем у знахарей. И за денежное довольствие знахаря ни один лекарь не пойдет на такую работу. Я неоднократно выдвигал свое предложение на плановых общих заседаниях коллегии, но ни разу не был нормально услышан. Вот я и хотел вас попросить, вы же регулярно общаетесь с Обуховым, правильно? Об этом что, уже все знают, искренне удивился я. — Нет, конечно, — улыбнулся Гартман. — Просто секретарь Обухова мой родственник. Он, кстати, о вас очень хорошо отзывается. Говорит, что вы очень хороший, душевный человек. И у меня нет оснований ему не верить. Я и сам это прекрасно вижу. — Тогда понятно, — улыбнулся я. — Выручьте меня тогда, если не сложно. — Для вас все, что угодно, — сказал Гартман и подался вперед, чтобы не пропустить ни слова. — Скажите мне, пожалуйста, как его зовут? — спросил я, виновато наморщив нос. Я. — Его уже столько времени знаю, но не знаю, как зовут. Его самого спросить как-то не камильфо. — Господи, нашли проблему! — выдохнул Гартман, добродушно улыбнулся. — Дима его зовут. Дмитрий Евгеньевич. — Отлично, спасибо большое! — улыбнулся я в ответ. — Только не говорите ему, что я вас об этом спрашивал. — Договорились, это не проблема! — кивнул он. Потом тут же переключился на свою тему. — Так вы закинете удочку на тему лекарей на скорой помощи Обухову. — Я попробую. Кивнул я. Обещаю вам, не укусит же он меня за это в конце концов. Мне ваши идеи тоже кажется очень актуальной. Диспетчер, исходя из жала, пациента, будет определять сложность вызова и направлять при необходимости бригаду с лекарем. Это было бы замечательно. Тогда встает еще один вопрос, Гартну задумчиво почесал затылок и поправил очки. Где взять столько лекарей? В одночасье их целый батальон на все станции скорой помощи найти невозможно. «Ну, тут выход тоже есть», — ответил я, вспоминая, как однажды подрабатывал на скорой. «Можно привлечь к дежурствам уже работающих в клинике лекарей. Те, кто постарше, естественно, будут упираться руками и ногами, а молодежь вполне может и подработать. Надо будет только заинтересовать финансово. Может, какие-то еще привилегии. Просто заставить тоже можно, но, сами понимаете, из-под палки люди работают не так, как если им пообещать хороший пряник, и они его в итоге получат». — Это все понятно, — кивнул Гартман. — В этом-то и основная загвоздка финансирование. Я обязательно поговорю об этом с Обуховым, — торжественно пообещал я. Не сказал только честное пионерское. Я с ним уже обсуждал необходимость организации городского онкоцентра, который будет содержаться за счет казны и будет обслуживать бедных наравне с богатыми. — Ого! — снова подался в мою сторону Гартман, широко распахнув глаза. — Это отличная идея. Вы тогда сообщите мне, когда это произойдет. — У вас есть какой-то личный интерес по этой теме? — спросил я. — Скорее всего, я прав. Вижу, что он загорелся. — К сожалению, да, — ответил он и погрустнел. — У жены нашли новообразование в легком, но знахари в нашей лечебнице опустили руки. Они пытаются побороть опухоль, но у них получается только притормозить рост. А удалить они не в силах. Делать большую операцию на грудной клетке ей не позволяет проблемы с сердцем. Она ее просто не выдержит. Для обращения в клинику у лекаря и у меня нет средств. Если только продать нашу квартиру и купить поменьше. Но супруга категорически против такого способа решения вопроса. «Так, Иосиф Матвеевич, не вешать нос гардемарины», — бодро сказал я, и, видимо, слишком громко, так как главный знак и слегка дернулся при этом. Научился я, ядрит твою налево, заставлять людей дергаться. Вот так бы подобных за хрину заставить дергаться, когда я говорю о хороших и душевных людей. Ну, еще иногда Демьянова можно, чтобы он не расслаблялся. Я лично займусь вашей супругой. И не делайте такие большие глаза. Не надо вспоминать о стоимости лечения в клинике. Для вас и вашей супруги это будет совершенно бесплатно. Если меня кто спросит на эту тему, у меня есть железобетонная отговорка. Лечение проводится в рамках научного исследования для написания монографии по онкологическим заболеваниям. Я даже не знаю, что вам сказать, Александр Петрович, сказал Гартман, и его голос дрогнул. Он смотрел на меня такими глазами, словно с неба спустился новый мессия. Мне даже как-то неудобно стало. Я буду вашим вечным должником. Не надо быть моим должником, пока с человек головой. Вы мне ничего не будете должны. А то у меня что-то много должников уже набирается. Можно на работу не ходить. Давайте так договоримся. Завтра у меня не получится. Поеду на заседание коллеги лекарей. А вот послезавтра к восьми пусть она подходит к кабинету. Я займусь этим вопросом. Когда разберусь с особенностями ее заболевания и определюсь с тактикой лечения, мы определимся с графиком дальнейших процедур. Спасибо вам огромное, Александр Петрович. По выражению лица большого и серьезного дядьки было видно, что он потрясен до глубины души. Да что же такое творится в этом мире, что даже главный знак и скорой помощи не может вылечить жену от онкологии? «Я обязательно это учту, когда буду воевать за создание онкоцентра для всех, а не только для аристократии и богатых купцов». «Вы мою супругу легко узнаете», — улыбнулся Гартман. «Рядом с ней буду сидеть я». Мы с Иосифом Матвеевичем тепло попрощались, и я отправился дальше по своим делам. Но не успел выехать с парковки, как у меня в кармане зазвонил телефон. На секретаря Обухова я уже поставил специальную мелодию и знал, кто звонит еще до того, как достал телефон из кармана. Теперь к контакту я смогу смело записать его имя. — Слушаю внимательно, — сказал я, ответив на вызов. — Здравствуйте, Александр Петрович, — сказал он и выдержал паузу. — Даже вот как? — Не доброго дня, а просто здравствуйте, — спросил я. Интонация секретаря меня немного напрягли. — Именно так, Александр Петрович, — подтвердил он. — Степан Митрофанович просил вам сообщить, что завтра состоится внеплановое заседание коллеги лекарей. Повод для заседания — проверка компетентности ваших сотрудников, которые будут заниматься обучением. Так-то вроде ничего особенного, но по нахмуренному лицу моего шефа я догадался, что сам он чем-то недоволен. И это непосредственно связано с этим заседанием. Он даже распорядился подвинуть его график на этот день. Было много других планов, а теперь это заседание. Я вас понял, ответил я, а сам в этот момент размышлял, как можно подготовиться к этому знаменательному событию за одну ночь. Не переживайте за нас, прорвемся. — Держу за вас кулачки и пальцы крестиком, — менее официально и с теплотой в голосе сказал секретарь. — Заседание завтра в девять утра. Сами понимаете, опаздывать нежелательно. — Да, я понял, спасибо, — ответил я и положил трубку.